Глава 72. Королевская бойня. Часть 3. Я думал, что ты уже давно сдох. Ха! Извини, что огорчил. Как видишь, жив-здоров, в отличие от твоего дружка. Не переживай за него, тебе скоро придется намного хуже. А ты все такой же дерзкий и острый на язык. Молодец, не теряешь хватки. И уровень смотрю на высоте. Да и ты не отстаешь. Отпусти, парня, разберемся один на один, предложил я. Ты серьезно? Думаешь, я идиот? Где-то рядом ваш третий. Мне не нужен удар в спину. Нас только двое, не очень убедительно произнес я. Пусть думает, говорю я правду или блюфую. Вот как. Потеряли уже одного. Наш идиот тоже тупел, поэтому сдох еще в первом бою. «Жигану повезло, он с классом. Невидимость спасает», — кивнул он на своего напарника. Но а ты? Как ты выжил?» «Трансформация? Меня же не просто так зовут, демон. Ультимативный навык не раз меня выручал. Да и артефакт, тот, который Зеро у меня забрал». Последние слова демон произнес с нескрываемой злобой. «Дэм, завязывай болтать, впереди еще десяток живчиков», — заговорил напарник демона. «Заткнись, дай поговорить со старым другом. Ты же в курсе, что сейчас на твоем месте Герц?» «В курсе», — еще больше злился демон. «Ну, а тебя, наверное, повысили, твои заграничные начальники. Перевели в город побольше нашего. Или, может, в своей стране приютили? Меня просто вышвырнули на улицу, ясно?» Не оставили ничего, даже сраного ядра. И это за все, что я для них сделал. Но я это так не оставлю. Я каждый день убивал зомбаков и выживших. Каждый день искал ядра и выслеживал этих уродов. Я знаю о них все и заставлю их умыться своей кровью. Парень уже просто кипел от ярости, а я только этого и добивался. Главное, чтобы он не направил ее на моего друга. Выходит, у нас общий враг? «Да что ты можешь сделать целой организации? Они таких, как ты, едят на завтрак». «Хотя в это испытание не приглашают всех подряд. Только заядлых ублюдков, убивших немало людей и накопивших несколько сотен ДНК. Так ты, наконец, отрастил себе яйца и начал валить всех подряд? Похвально. Может, ты и не так безнадежен. Я как раз валю таких ублюдков, что убивают всех подряд». — А, ну да, святой инквизитор. — Но ты чего-то стоишь, раз убежал из моего лагеря и даже обошел меня по уровню. — Кстати, откуда ты знал, что здесь есть хороший лут? Или просто решил проверить место, где не каждый может и хочет проверять? — Просто чутье подсказала. А ты? — Можно сказать, тоже чутье. — В самых трудных местах всегда самые вкусные награды. Но одного мы потеряли, как и вы. Так что шансов у нас мало. «Эй, ты на что намекаешь?» — заговорил Жиган. «На то, что ты грёбаный нуб. Ты даже не заметил этих двух, пока и не написал тебе». «Да ты оху! не успел Асасин ответить демону, как кто-то оказался рядом с ним и неуловимо быстрым движением разнес парню череп. Он буквально взорвался от мощного удара. Похоже, тот самый навык, что ломал стены в нашей больничке». И как это понимать? Спросил я. Две полукоманды в финале точно не выживут. Так сдохну и я, и ты, но если мы объединимся, а так можно? Ну, конечно, можно, улыбнулся демон. Думаю, да, ответила мне Анна. Я не получила ни опыт, ни ДНК за ваше убийство, да и здоровья ваше не вижу. Так что система не считает меня частью вашей команды. Просто пригласи его в отряд. «Думаешь, это хорошая идея?» – спросил я Анну. «Лучше не придумать», – ответил демон. «Не знаю тебе решать. Будь я с вами, я бы убил его, не задумываясь. Но так как вас двое, то шансы победить действительно невысоки». «Ну ладно, терять мне вроде бы нечего», – пожал я плечами. «Давай, кидай приглашение. Только есть один нюанс». «Ну, говори», – недоверчиво протянул демон. «Ты поделишься лутом и дашь сухому аптечку». «Это само собой. Можешь забирать лут с Асасина, лучнику там все подойдет. Увеличивает ловкость и физический урон». «Ну а ты у нас, как я понял, ментальный маг, только по части зомбаков, правильно?» «Вроде того». «Да, жаль, что я раньше не догадался. Может, и не дал бы тебе сбежать, используя своих же мертвецов». «Давай лут». «Не разделил я его озарение». Демон достал из инвентаря неплохие сапоги из легкой кожи. Защиты они практически не давали, зато увеличивали мой запас манны на 10%, а восстановление на 5%. Еще мой новый соратник поделился со мной штанами синего грейда. Они давали прибавку к магической мощи и сопротивлению магии. Это было очень кстати. Магия в этом режиме... Получали раннее преимущество, а за счет этого и вся их команда имела лучшее снаряжение и лучшую позицию на поле боя. Вишенкой на торте был посох фиолетового грейда. Удары таким оружием почти не наносили врагу урона, зато отлично увеличивали все магические характеристики. Магическая мощь плюс 10%, мана плюс 10%, восстановление маны 10%, дальность всех магических умений – Плюс 10%. Кроме того, посох увеличивал все мои навыки на один уровень. То есть, если у меня связь с зомби вкачана на 5 единиц, то с таким посохом в руках она считалась шестым уровнем. Но и это еще не все. Посох давал одно активное умение с довольно низкой перезарядкой. Что-то вроде аналога обычного удара мечом. Из вершины посоха вырывался небольшой снаряд, размером с кулак, и летел во врага со скоростью немного ниже, чем скорость полета стрелы. Дальность тоже не шибко высокая, около 30 метров, не знаю только это с учетом тех 10% или нет, зато перезарядка между выстрелами всего 5 секунд, а урон около 50 единиц, с моими характеристиками. Правда был один существенный минус, каждый такой выстрел расходовал 25 единиц маны. Но пока мне некуда ее тратить, можно и пострелять. Ну, хорош уже радоваться своим цацкам. Кидай приглос, — потребовал демон. «Ага, лови», — сказал я и сделал то, о чем он просил. Только есть еще один нюанс. Пока демон принимал приглашение в группу, я шагнул к нему и быстро воткнул отравленные когти в поясницу. Получился критический урон. Такого я не ожидал, ведь яд был не простой, а заражающий. «Ты что, сука?» – прохрипел тот, не шевелясь. «Похоже, я парализовал его. Или же это действие яда? Впервые его использую, так что неизвестно, какой у него эффект. Ты думал, я тебе поверю после всего, что ты сделал? Даже если мы победим всех игроков, что тебе помешает прикончить меня, как этого жигана? Или ты думал, что я забуду все издевательства надо мной? Ты чуть не убил Рустама, веселясь, снимая все это на видео». Ты почти каждый день убивал невинных людей, держа их как животных в клетках. Да ты и меня там держал, ублюдок. Пока я это говорил, демон кряхтел и пытался что-то ответить. Но все его усилия приводили лишь к усилению боли и внутреннему напряжению. На лбу и шее парня выступили вены, а глаза покраснели. Кожа начала бледнеть, а сознание угасать. В один момент он просто свалился на землю. Лишь тогда я убрал свои когти, испачканные кровью, ублюдка. «Ого! Даже я от тебя такого не ожидала!» — одобрительно и удивленно произнесла Анна. «Я добрый, но не путай это со слабостью. Я не стану рисковать, доверяясь таким ублюдкам». «А что ты с ним сделал? Это новый навык?» «Скорее новый яд. Он превращает людей в зомби, даже если они иммунные. Правда, шанс небольшой, но, как видишь, сработало. В подтверждение этого...» Система наградила меня очень вкусной порцией опыта и ДНК. Получено 54 390 единиц опыта. Получено 310 единиц ДНК. А если бы не вышло? Тогда я бы переключился на обычный яд и прикончил ублюдка. Если можно объединяться в группы прямо во время испытания, то демон — это последний человек, кому бы я доверил свою спину. «Уж лучше совсем незнакомому иммунному». «Возможно, ты и прав, но в качестве зомби от него будет меньше пользы». «Это мы еще посмотрим». «Пока мы говорили с Анной, Сухой лечился и лутался в новый шмот, а демон обращался». «Его кожа полностью потеряла красный оттенок и стала примерно как моя, синевато-бледная». «Вены почернели и проступили по всему телу». «Взгляд стал более злобным». Без малейших признаков разума. «Эй, ты как?» – спросил я. Ответа не последовало. Затем я повторил вопрос, только уже на языке зомбаков. «Есть еда. Хотеть еда». «Перехочешь. Разве что можешь своего дружка сожрать, пока он не исчез». Тело жгана исчезло почти сразу после моих слов. А зомбир разозлился еще больше. Голодными глазами он смотрел на сухого, отчего лучник... «Даже назад попятился. Даже не думай об этом. Я тебе челюсть оторву, если тронешь его». Демон посмотрел на меня, оценивая, могу ли я сдержать свое слово или нет. Видимо, решив, что могу, он уныло опустил голову и тяжело вздохнул. «Второй этап заканчивается, а вам еще нужно выбраться из болота», — сообщила Анна. «Да, уже идем. Подскажи только направление». «Видишь высотки вдалеке?» «Нет, тут туман повсюду и деревья с камышами». «Тогда просто поворачивайся влево, пока я не скажу «стоп». Вот туда и двигайтесь». «Ну все, ребята и зомбята, попрыгали». И мы поползли, медленно и неуверенно. Зомби сам по себе был неловким, а сухой порядком подустал. Да и мне без стимуляторов идти по вязкой почве было нелегко. Однако мы шли. Местность постепенно менялась, а таймер беспощадно отчитывал последние минуты второго этапа. Оставался самый последний и самый жесткий третий этап. Табло показывало, что осталось четыре команды, включая нашу, но это были самые сильные команды, и еще неизвестно, кто кого победит. Конечно, я был уверен в наших силах, тем более, что лут мы нашли неплохой, да еще и третьего участника команды получили, но и остальные могли объединиться и найти что-то достойное». Не успели мы выбраться из болота, как позади нас послышалось чавканье и тяжелая отдышка. Мой улучшенный слух работал даже в этом измерении, или как это назвать. «Пригнитесь», — негромко сказал я. «Ась», — как всегда не понял или не расслышал сухой. «За нами идут, пригнись», — немного повысил я голос. Только потом лучник сделал то, что нужно. С зомбаком было проще, я просто взял его под контроль, и он выполнил нужные действия. Он, кстати, сразу был зеленым, то есть лояльным ко мне, и поддавался контролю по льготному тарифу. Я заметил двоих, что шли вперед, убегая от сужающегося кольца границы арены. Нам бы тоже не помешало двигаться, но оставлять врага за спиной нельзя, как и пускать его вперед, позволяя получить ценный лут и занять более выигрышные позиции. Я написал в чат сухому, чтобы атаковал, как только будет готов. Сам же я тоже... Приготовился протестировать свое новое оружие. Ну а зомби выступит в качестве танка. Его даже не так жаль. Враги были еще далеко, метрах в трехстах от нас, и я успел передать демону синий нагрудник и щит. Мне они уже не пригодятся. Сухой атаковал как раз вовремя, когда вражеский воин под весом собственных доспехов немного погряз в болоте. Его пытался вытащить товарищ по команде, протянув утопающему копье, но и сам немного подзастрял. Третий, тоже маг, оказался немного разумней и смотрел по сторонам. «Олег, сука, да помоги же ты!» «Нехер было лезть туда, я вам сказал, по траве идите!» «Да где ты тут траву видишь?» «Там, где вы, нигде, поэтому вы и застряли». «Ну, урод, сука, бул! «Снимай доспехи, иначе не вылезешь отсюда никогда!» Вражеский воин стащил с себя тяжелые латы и закинул их в инвентарь. Это помогло избавиться от большого веса, Но в этот момент ему в грудь прилетела стрела сухого. Напарник, пытавшийся вытянуть воина, тут же его отпустил и, плюхнувшись на воду, попытался проползти к укрытию. Макс реагировал правильно и отправил в нашу сторону сгусток молний. Однако до нашего укрытия они не доставали. Мы были немного на возвышенности и могли свободно перемещаться по более-менее устойчивой почве. Да, местами попадалась грязь или рыхлые участки, но в целом ходить по колено в муляке не приходилось. Пока маг пытался достать нашего лучника, я отправил в атаку демона, а сам незаметно сокращал дистанцию. Ребята малость обалдели, увидев зомбака в латных доспехах, идущего на них с щитом и мечом. Копейщик куда-то делся, воин понемногу выползал на берег, ну а маг продолжал атаковать». С неба на демона обрушились несколько молний, но ни одна не попала в цель. Он, как заговоренный, продолжал идти вперед, вселяя в противников страх и ужас. Когда зомби подошел на расстояние удара, на него напал воин, успевший накинуть на себя часть доспехов. Демон защищался щитом и держался достойно, как для зомбака». Сухой тем временем переключился на мага, последнему пришлось прекратить свои атаки и искать укрытие, что оказалось не так просто. Подобравшись к врагам поближе, я и сам начал стрелять. мага я достать не мог, но вот воину создал проблем. Первым снарядом я промахнулся, зато уже второй попал в цель и оставил на вражеской броне небольшую обугленную дыру. Воин растерялся, не зная от кого защищаться, от зомби в латах или от мага, сидящего в кустах. В это время вражеский молниеметчик таки нашел, где спрятаться, и, можно сказать, вышел из боя. Зато вернулся копейщик, неожиданно напав на демона со спины, но его тут же подстрелил сухой. А затем я добил его своим магическим сгустком. Получено шестьсот семьдесят единиц опыта. Получено 138 единиц ДНК». Неплохо, но могло быть и побольше. Воин, видя это, бросил свой меч и побежал к магу. Но оттуда на них уже надвигался барьер, который был совсем близко. «Я выбежал из кустов, чтобы схватить хоть какой-то лут с тела копейщика». «Демон собирался гнаться за врагами, но я его остановил». «Быстро уходим отсюда!» — крикнул я, хватая все самое ценное со сферы. Ценным оказался рюкзак, увеличивая инвентарь до 12 ячеек, а еще пара расходников. Один уменьшает входящий урон на 20% на целую минуту, второй лечит 200 единиц здоровья. Мы рванули вперед подальше от барьера. Бежать на возвышенность еще по мягкому грунту было нелегко. Но крики боли, оказавшихся за пределом круга людей, прибавляли сил и не давали остановиться. Демон немного отстал от нас и угодил за пределы кольца. Его здоровье постепенно уменьшалось, обижать быстрее он просто не мог. Кольцо сжималось медленно, но зомби был еще медленнее. Все закончилось, когда мы выбрались из болотистой местности. Кольцо остановилось уже окончательно. Третий этап должен длиться до последнего, пока не останется лишь одна команда. У демона оставалась только половина здоровья, так что я протянул ему исцеляющий расходник. Мне не было жалко его даже в таком виде, но и потерять его во время боя не хотелось. С ним мы могли сосредоточиться на нанесении урона, пока он держит удар. Оказавшись на новой местности, мы сначала пытались отдышаться, параллельно осматривая область впереди. А впереди было несколько пятиэтажек в привычном антураже Припяти. Выбитые окна, прогнившая древесина, ржавые качели и машины вокруг. Растительность победила цивилизацию, и деревья росли не только внутри домов, но даже на крышах. Последний круг был всего около одного километра в диаметре, так что найти противника будет легко. Но и мы вряд ли сможем спрятаться. План попасть сюда раньше остальных провалился. Присмотревшись, я заметил движение в одном из домов. Он был к нам ближе всех, но даже его не получится занять первым. Придется брать штурмом. «Ань, что там за группа впереди?» Ответа долго не было, но через минуту Анна вышла на связь. «Ничего особенного. Одна группа из двух человек. Они вряд ли переживут следующую стычку. Две другие сильнее, но легендарного шмота у них пока не вижу. А успех здесь на 50% зависит от снаряжения. В болоте было самое лучшее. Что можно достать на втор? «Ань, ты куда пропала, Аня?» Она не отвечала. Такое чувство, что связь разорвалась. Надеюсь, она в порядке. Может, ее выкинули из испытания? Или забанили за подсказки? Вообще с ней творится что-то непонятное. То телепортация нас куда-то заносит, то в испытание ее не пустили. Причем наблюдать за нами она могла. Даже больше, чем просто наблюдать. Она будто модератором стала. «Я вижу движняк на четвертом этаже», — сообщил Сухой. Две девки бродят, что-то ищут, выглядывают из разных окон. Нужно подкрасться к ним незаметно. Вряд ли выйдет, но на расстоянии выстрела я подойти могу, а дальше дело техники. У нас не лучшее снаряжение, да и позиции говно. Мы в чистом поле, можно сказать. Это да! А идем тогда в другое здание. Оттуда и обзор получше, и, может, снарягу раздобудем. Неужели от тебя здравая идея поступила? Ну ты совсем меня за дурака не держи, возмутился Сережа. «Не, я дурак, конечно, но не совсем». «Хорош трындеть, попрыгали». И мы гуськом побежали к одной пятиэтажке, огибая другую, что была к нам ближе. Как нас не заметили, ума не приложу. У них либо зоркость была не очень, либо не знали, в какую сторону глядеть. А может, и отвлек кто. Но добрались до дома мы вполне успешно. Однако идея сухого все же была говенной. Внутри дома... Нас поджидала одна маленькая неприятность...